Кудрявцев заглядывал к ним в отдел почти каждый день. Однажды, когда в отделе была одна Лиза, он вдруг пригласил ее пообедать вместе. Они отправились в кафе недалеко от архива. «Лиза, я должен тебе заметить», — начал Кудрявцев без своих обычных прибауток. «Ты напрасно делаешь Ксении такие дорогие подарки». «Ты о чем, Сергей?» — не поняла Лиза. «Какие подарки?» — Мне сказали, что ты месячную работу сделала в несколько дней. Да и вообще, только и разговоров, что о тебе, не успела прийти, как ее всем в пример ставят. — Ты что, старуха, рехнулась? Куда ты гонишь программу? Эта старая крыса уже обрадовалась. Наконец-то найдена тихая лошадка, на которую можно сесть и поехать. Лиза растерялась. Я покоробил злобный выпад Кудрявцева в адрес Ксении Георгиевны. Обычно он так лучезарно с ней здоровался и все время спрашивал совета по своим научным изысканиям. «Сережа, неужели я так глупо выгляжу? Просто я очень увлеклась работой. Было интересно все это делать, а сроки никем не оговаривались. Да я и не торопилась особенно». Даже выписки сделала для себя. Я ни минуты не сомневаюсь в твоих блестящих способностях. Сроки не оговаривались. Слава Богу! А вот во времена Берии они оговаривались очень жестко. Вместо либеральной Ксении сидела зоркая дама из НКВД. И только покрикивание, не читать, не отвлекаться. Все-таки мы отвоевали эту маленькую свободу узнать чужие тайны правда она куплена ценой нищенской зарплаты постоянного страха быть разогнанными за ненадобность неужели ты не поняла что происходит нас специалистов экспертов профессионалов держит в черном теле заваливает бессмысленной работой вроде вродеписания описей записей бесконечных Сверок, наличие. А почему? Потому что никому не нужны умные и всезнающие люди. Это раз. Потому что нашей продажной творческой интеллигенции будет трудно заниматься фальсификацией. Это два. И, наконец, кто еще, как не мы, будем пахать на наших так называемых ученых? Вашу мать! Прошу прощения. Сергей. Так разволновался, что чуть не сбил локтем тарелку со стола. И что ты мне можешь предложить взамен моего трудового энтузиазма? С кого брать пример? Да ни с кого. Я слегка погорячился. Ты сама знаешь все о себе. Ты молодец. Кстати, тебе нужны деньги. Я вижу по глазам, что нужны. Будем использовать твою энергию в мирных целях. Могу по знакомству пристроить тебе водить экскурсию по Москве. Оплата сдельная. У нас многие так подрабатывают. И очень довольны. Свою первую экскурсию Лиза должна была провести по Красной площади. Она несколько раз ходила туда с Кудрявцевым репетировать, и уже замечала его откровенно влюбленный взгляд. Он приносил ей книги, давал дельные советы, но Лиза порой задумывалась, зачем ей все это. На носу защита диплома, а тут еще и экскурсии, но ей нравилось встречаться с Кудрявцевым. Он много знал, умел неожиданно рассмешить между делом, и было еще что-то быстро возникающее между ними — Лиза не старалась объяснить это себе словами, но ей было приятно, когда он брал ее под руку, тесно приближаясь или объясняя что-то, поворачивал ее за плечи в нужную сторону. Лиза так увлеклась всеми этими новыми мелочами своей жизни, что даже перестала расстраиваться из-за домашних неурядиц и давно не звонила родителям. Мама сама позвонила ей на работу. — Лиза... — Куда ты пропала? — спросила она охрипшим голосом. — Никуда. — Замоталась просто, растерявшись от стыда за свою невнимательность, — отвечала Лиза. — А что ты хрипишь? Заболела? — На нервной почве. Мне только что звонил твой свекр и целый час тебя разносил. Что ты творишь дома? С ума сошла? Лизе сразу стало смертельно скучно. — Тебя замуж силком не выдавали, — продолжала Людмила Петровна, становясь все резче. — Ну уж, коль ты мужней, жена-то изволь хоть что-то делать дома и за мужем следить. Он болел, а ты где-то носилась, дома не ночевала, в квартире бардак, холодильник пустой, и потом ты что, аборт сделала? Ты понимаешь, чем это грозит? А если у тебя больше детей не будет? Мама, это такая фальсификация. Какие гниды болотные. В общем, это не телефонный. Нет, значит так, если тебе приятно выслушивать гадости про свою дочь, продолжай в том же духе. Педагог называется только своих семиклашек умеешь приструнить. И вообще нечего мне на работу звонить. «Я к вам заеду на днях». Элиза повесила труп.